Какой же там французский? Студенты мечтают о поцелуйчиках на февральском ветру и вечерней институтской дискотеке. Но Катя не с ними. Катя сама по себе в другой, ох, насколько другой жизни. Она представляет себя в кабине вертолета на штурманском месте. Когда штурман пьян и летчику приходится летать самостоятельно, Катя всегда удается проникнуть в кабину. Пилот Леша Демкин симпатизирует Катюше и оставляет для нее место рядом с собой. Летчик легко отрывает громаду Ми-8 от земли, вертолет взлетает, вихри снежинок разносятся внизу и медленно оседают на летнем поле, мелькают аэродромные постройки, голые зимние леса, квадраты полей. Катя восхищенно, как в первый раз смотрит по сторонам в застекленное со всех сторон окно кабины. «Какое все сверху маленькое!» несерьезная, как хорошо чувствовать себя выше, в самом деле, в прямом смысле выше, выше мелких земных дел. За это летчик Катюшу, кажется, и любит. Она не устает восхищаться. Каждый взлет искренне восторгается и небом, и высотой, и красотой, оставшейся внизу земли, и мастерством пилота. Вот они уже на трех тысячах метров Пилот выходит на боевую траекторию выброски парашютистов. Катя внимательно наблюдает за ним. Наконец он поднимает большой палец. Катюша в реакции не откажешь. Тут же жмет на выбросную кнопку, дает сигнал к прыжку. Приготовился, пошел. Она знает, что в кабине загорается желтая лампа. Ее сопровождают противные гудки сирены. Повинуясь команде, парашютисты Из Катины кабины они кажутся маленькими, беззащитными, один за другим исчезают в морозной синеве. Аэродромный красавец Гоша прыгает вместе с Катиной подругой Валентиной. Валька в дверях замешкалась, и они вместо красивого, слаженного прыжка вываливаются кубарем. Катя фыркает. Дядя Леша отвечает ей, понимающей улыбкой. «Любовь, мух, что поделаешь?» Потом настает черед двоих мрачноватых афганцев. Они покидают самолет идеально, синхронно. Но у Кати в голове мелькает мысль. Интересно, зачем им прыгать вдвоем? Когда вертолет вместе покидают девушка и юноша, с этим все ясно. Будут в свободном падении целоваться, невзирая на февральский мороз. А зачем прыгать вдвоем мужикам? Может, они голубые? Последним, точнее, крайним, Слово «последний» на аэродроме пользуется дурной репутацией и не употребляется ни в каких контекстах. Вертолет покидает аэродромный чудила Никита. Он долго стоит у двери, вглядываясь в бездну. Трус несчастный мелькает в голове у Катюши. Дядя Леша еще раз же сам жмет на кнопку выброски, подгоняет Никиту. Наконец тот решается, выпрыгивает, споткнувшись о порог вертолета. «Раскорят корявкой дядя Леша». Катя понимает. Никита опять вывалился кубарем и не махнул летчику на прощание. А дядя Леша любит, когда спортсмены делают ему ручкой. Вертолет идет на второй заход. Летчик показывает Кате на термометр. За бортом минус сорок два. Но ничего не слышно. И Катя угадывает в шуме мотора по его губам. «Оставайся со мной, холодно». Она мотает головой. Застегивает шлем, натягивает очки, надевает перчатки, чмокает пилота в задубленную щеку. «Пора!» Второй заход. Выпускающий инструктор на секунду засовывается в кабину и гаркает Кате. «Пойдешь за мной!» Она радостно кивает. «Обожает прыгать после всех, когда остаешься один на один с небом, вертолетом и опасностью». Катя выжидает ровно 4 секунды после того, как инструктор отделился от борта вертолета. Она разбегается и бесстрашно. Разве что на долю секунды при тормозиву порога последней черты падает в раскрытую дверь. В лицо ударяет колки ледяной воздух. Катя успевает развернуться лицом к кабине пилота и послать ему воздушный поцелуй. Она знает, дядя Леша обязательно проводит ее взглядом и будет тревожно посматривать в зеркало до тех пор, пока не увидит розовый прямоугольник ее открывшегося парашюта. Попрощавшись с дядей Лешей, Катя бросает взгляд на высотомер, высота 2800. У нее еще есть как минимум 30 секунд. Сегодня она попробует сделать ласточку, фигура которой прочитала в американском журнале «Парашютист».